Глава 35. Упрямая девка. На следующий день. Четверг, 28 марта 2019 года. 8.15. Лиза. «Присаживайтесь, девушка», — предлагает мне прыщавый молодой человек, поднимаясь с места в трамвае. Удивленно на него смотрю, ведь только-только сел. Видимо, решил проявить вежливость. Но я не инвалид и не старушка. Собираюсь вежливо отказаться, и тут дама, стоящая по правую руку, при торможении трамвая в очередной раз вжимается в меня своими телесами, одновременно припечатывая к соседу слева, от которого жутко разит перегаром. Трамвай в час пик — еще та душегубка. Крепкое испытание для новобранцев. Тут же решаю, что немного эгоизма мне сейчас явно не повредит и от души благодарю нежданного героя. Спасибо. Заранее ему сочувствую, ведь юноше теперь предстоит все то, от чего он спас меня. Только он будто даже не замечает неудобств, цветет широкой улыбкой после спасибо. Встречаются же такие вежливые, отзывчивые люди. Мне очень нравится новая работа, только добираться тяжело. Мир, место далекое от идеала. И здесь часто хорошее соседствует с плохим. Все-таки предпочитаю наслаждаться тем, что имею. Сейчас, например, целых 20 минут можно тихонько поковыряться в телефоне или подремать с открытыми глазами. Выбираю первый вариант. Проверяю сообщения, заглядываю в почту и вижу несколько новых писем, рассылка гороскопов, реклама каких-то курсов и... Письмо от великана. Как только его обнаруживаю, у меня сводит живот, начинают дрожать губы. Мало ему было телефонного звонка. Решил добить письмом? Обращаю внимание, что отправил его в три ночи. Решаюсь открыть далеко не сразу, а открыв. Замираю. Текст плывет перед глазами. Смысл ускользает, но мне все же... Удается вчитаться, пусть и не сразу. «Привет, моя хорошая. Прочитай письмо до конца, пожалуйста». «Лис, ну не умею я, как ты». Вот так просто раз и извинилась. Согрела словом. «Лис, я сначала ляпаю, а потом думаю, и уже после сожалею. Ты же это знаешь. Так зачем обижаешься? Я всегда был таким, и ты это принимала. Что сейчас случилось? ты моя. Запомни это. И дело тут не в тех 12 миллионах. Обещаю, больше этим никогда не попрекну. Не горжусь своим поступком, но ты все равно моя. И не потому, что заплатила, а потому, что мы друг друга любим. Потому что ты часть меня. И я уж, конечно, не могу позволить части меня разгуливать где-то там, в Краснодаре, когда ты так нужна мне здесь. Ты мне очень нужна, Лиза. Ты даже не представляешь, насколько. Пожалуйста, вернись. Будь со мной снова. Я обещаю, нюансы мы утрясем. Я купил для тебя несколько билетов на ближайшие пять дней. Можешь воспользоваться любым. Но я бы предпочел, чтобы ты вылетела первым же рейсом. Позвони, я тебя встречу. Очень жду, Лиза. Пожалуйста, прилетай. С любовью, Влад. «Надо же! С любовью!» — бубню под нос, прокручивая письмо вниз. «Там и правда несколько электронных билетов, точнее, десять. На утренний и вечерний рейс каждого дня. Один уже даже просрочен. Интересно, что он забыл в Москве? И мама дорогая, сколько же денег потратил на эти билеты?» Великан способен на широкие жесты, только это ничего не меняет. Он в красках показал свое отношение. Нюансы. Моя честь и достоинство для него – нюансы. Мои желания, мои чувства. Для него ничто не имеет значения, кроме его желаний. Он только их видит. Только они важны. Самое ужасное мое сердце к нему до сих пор тянется. Ненавижу себя за желание ему позвонить, за желание оказаться рядом. Я точно знаю, великан никогда не изменится, как апельсин никогда не сможет стать ананасом. Если сейчас перешагну через себя, вернусь, буду всю жизнь у него на побегушках. Но разве этого я хочу для себя? Не смогу я больше быть его куклой. Я прошла точку невозврата. Стираю с щеки непрошенную слезу. Вглядываюсь в окно и вдруг понимаю, что не узнаю местность. Мамочки, где я вообще? Однозначно проехала нужную остановку. Через неделю. Четверг. 4 апреля 2019 года. 19.00. Влад. Захожу в собственную квартиру и буквально глохну от обиженного ора моего кота. «Привет, дружбан, ты один меня и ждешь». «Больше некому». Лиза не прилетела, не позвонила, ни строчки не написала, да чего упрямая девка. Такое ощущение, что я для нее вообще больше не существую, будто даже не были близки. Похоже, прав я в своих подозрениях. Ей на меня плевать с высокой колокольни. Я и понятия не имею, что с этим делать. Как исправить? Можно ли вообще хоть что-то придумать? Глажу фельку по голове. Иду на кухню. Хочу насыпать корма, а его у кота и так предостаточно. Миска стоит полная, даже с горкой. И вода рядом свежая. Видно, недавно заходил Матвей. Достаю телефон, набираю номер Зотова. «Привет!» «Спасибо, что не дал Фильке сдохнуть!» «Да не за что, брат! Ты вернулся? Поднимайся к нам, у нас веселуха!» Радостно вопит он. «Я уже и отвык от такого образа жизни. А кто-то может себе позволить». «В честь чего?» «Великий четверг?» Угрюмо интересуюсь. «Повод имеется! Я женюсь!» «Чего?» Мои глаза грозятся вылезти из орбит. Я тут, оказывается, Машке ребенка сделал ненароком. Вот беру на себя ответственность. Ядрен багет.